За каждым словом, взглядом, движением этих пациентов наблюдал верный Аргус в лице Макриды-странницы, которая каждодневно, ранним утром, являлась к матушке и ее превосходительству с неизменным негласным докладом о суточном результате своих наблюдений. Будили их рано и сейчас же заставляли молиться. Кормили плохо, дважды в сутки, и давали пищу постную в умеренном количестве. Это делалось по принципу, ибо обильная и при том скоромная пища будет в человеке неподходящие в данном случае инстинкты. Таким образом, пациентки всегда чувствовали себя несколько впроголодь, что называется «налегке». После эпидемических поклонов приносили им сбитню и тотчас же сажали за работу, которая состояла в шитье и вязании. Работа всегда была в досталь, так как у каждого почти из членов и особенно у дам постоянно находился какой-нибудь заказ. В этом отношении преимущественно отличалась актриса Лицидеева, для которой вечно шились и вышивались гладью то сорочки,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 На поприще которых особенным искусством и красноречием отличалась все та же незаменимая госпожа Лицидеева. назидания разделялись на общие и одиночные первые преподавались всем трем пациенткам в купе вторые же каждой отдельно с глазу на глаз и эти последние характеризовались особливую своей назойливостью. Они-то им и надоедали по преимуществу. Некоторые из совьих членов отличались такой любовью к этим беседам, что зачастую являлись с ними даже и не в очередь, и тогда случалось вместо двух назиданий обыденных, общего и одиночного, выносить еще и экстраординарное, стало быть, в двойной пропорции. Все это были слова, слова и слова, очень чинные, очень чопорные, очень сухие и очень скучные, в которых, увы, зачастую шибко била в нос и фарисейская закваска. Вечером опять собирались пациентки на общую эпитимию с земными поклонами, и день почти минуту в минуту, распределенный на известные занятия, наконец кончался для утомленных и полуголодных девушек, чтобы на завтра начаться точно таким же монотонным порядком. Сначала очень по душе пришлась Маше эта тихая, однообразная жизнь в петербургском захолустье, почти на городской окраине. Она так искала теперь уединения и спокойствия, прежде всего и более всего спокойствия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 Проглядывавшая в скучных и сухих поучениях некоторых из назидателей, ее возмутила ханжеская неискренность. Неискренности, притворство положительно не выносила душа этой девушки. Она слишком живо чувствовала благодеяние, сделанное ей княгиней Долгово-Петровской, и потому первым движением ее при возникшем подозрении был жестокий упрек, сделанный самой себе за свое сомнение.